Глава пятая. Облава. Работа кипела всю ночь. Особенно усердствовал судебный следователь Бухман. Два года он пытался добиться от московской сыскной полиции содействия в прекращении краж на железке открыл 288 дел, а по ним ни одного дознания. Но ну вот, приехал из Петербурга человек с полномочиями, и все закрутилось. Бухман выписал невероятное количество постановлений о проведении обысков. А по их результатам и арестов. Барык первого ряда было всего полтора десятка. А вот их контрагентов, сыщики и охранники насчитали две сотни. Лыков изучал список и ругался почем зря. Кого там только не было. Уважаемые торговые дома, комиссионерские конторы, лучшие магазины. Все участвовали в реализации краденого. Вот почему железнодорожные хищения так процветали. Слишком многим они были выгодны. И за два года безнаказанности создалась, как говорят экономисты, разветвленная товаропроводящая сеть. Грузы на десятки тысяч рублей исчезали в один день и оказывались потом за Уралом или на Кавказе. На них выписывали накладные со штемпелями и подписями, с осигновкой банка, все честь по чести. Выкраденный ночью полупьяными крючниками товар легализовался, обрастал бумагами, и прежнего хозяина было уже не найти. Поэтому облаву нужно было провести в одно утро разом. Беспрецедентный ее масштаб требовал привлечения больших сил. А полицию, как соскную, так и общую, решили не звать. Но даже московского жандармского дивизиона Железнодорожно-Воровской комиссии могло не хватить. Сам дивизион стоял в Петровских казармах. Он был двухэскадронного состава и насчитывал 25 офицеров и 300 нижних чинов. Люди, в общем, несли необременительную службу, но в административном отношении они подчинялись городоначальнику и каждый день он посылал их в конные и пешие наряды по городу. Жандармы стояли у обоих московских императорских театров, Большого и Малого. Они также торчали в приемных у чиновной знати, больше для форсу, чем для дела. А самые многочисленные наряды отряжались на Ходынское поле, когда там проводились скачки и рысистые бега. Еще могли заказать жандармов обыватели для частных нужд, вроде похорон или свадеб. Только надо было заплатить официально в кассу дивизиона 3 рубля. Таким образом, около сотни человек оказывались вне операции. Лыкову пришлось наметить облаву на тот день, когда бегов не было. А театры по утру еще не открылись. Все уже было готово, когда Алексея Николаевича вызвали на Малую Никитскую в губернское жандармское управление. Его начальник, генерал-лейтенант Черкасов, вдруг решил поиграть в сыщика. «Господин коллежский советник, в порядке статьи 1035 Устава уголовного судопроизводства «Я хочу открыть жандармские дознания по кражам на дорожном узле», заявил он питерцу, не приглашая его сесть. «Выделяю для этого трех человек из офицерского резерва. Какие именно дела вы рекомендуете им взять?» Лыков растерялся. Этого только не хватало. Офицерским резервом назывались чины губернских жандармских управлений. Они в самом деле имели право вести дознания, но по вопросам политического сыска. Делить свое поручение с ГЖУ Алексей Николаевич не собирался. А эти ребята еще и заберут себе самый лакомый кусок, чтобы потом потребовать у Столыпина орденов. Он попытался объяснить генералу, что два ведомства будут лишь мешать друг другу. Лучше оставить все как есть. Но Черкасов уже закусил дела. Тот факт, что дело находилось на контроле у премьер-министра, вдохновлял его. Если выгорит, победители ждут награды. Жандарм возмутился. — Что еще за местничество? Для облавы вы привлекаете силы моего дивизиона, а коврижки все хотите себе забрать. Не выйдет. Или делитесь, причем самым-самым, что я лично выберу. Или не получите ни одного человека. Выков вспыхнул. — Вы ставите под угрозу важнейшую операцию. Я немедленно доложу о вашем шантаже господину премьер-министру. Генерал не испугался и язвительно спросил. «А у вас с ним прямой провод? Не рано ли начали зазнаваться в шестом-то классе?» Чин коллежского советника, шестой класс, табеля о рангах. Выков развернулся и ушел, хлопнув дверью. Как быть? По субординации следовало сообщить о заминке Трусевичу, объяснить, что дознание должно оставаться в одних руках. Алексей Николаевич знал, что тот два раза в неделю делает доклады Столыпину в присутствии товарища министра внутренних дел Макарова. Доклады начинаются в 11 утра и тянутся до 3-4 часов пополудни. Сановникам приходится даже прерываться на завтрак в семье премьера. Но очередной доклад был вчера. Ждать три дня до следующего? На это нет времени. Слова Черкасова о прямом проводе навели сыщика на мысль. Он явился в ЖПУЖД и оттуда телефонировал сразу в приемную Совета Министров. На его счастье Столыпин оказался на месте, но он был занят. Коллежскому советнику велели ждать. Он просидел у аппарата полчаса и наконец его соединили с премьером. Что у вас, Алексей Николаевич, только быстро! Сыщик сообщил о разговоре с начальником московского ГЖУ и начал докладывать, что дробить дело нельзя. Но столыпин не стал его слушать и тут же перебил: Черкасову сейчас поставят мозги на место. Не обращайте внимания. Что еще от меня нужно? Хотел сброта солдат для силового прикрытия. Мы ударим через семь часов по двумстам адресам разом. Жандармов не хватает, а полицию мы привлекать не хотим. Я попрошу генерала Гершельмана. Все? Последнее, Петр Аркадьевич. Следы некоторых по краж ведут в тринадцатый саперный батальон. Вот дрянь!» Столыпин секунду-другую подумал, затем приказал. «Саперам не суйтесь, туда пойдут одни жандармы. Те военные, эти почти военные разберутся между собой». Гершельману я сообщу, пусть привлечет военную юстицию, а дело дело останется за вами приобщите к общему дознанию. Помните, перед правительством за все отвечаете вы. Слушайся, объясню, сейчас же объясню тем, кто этого еще не понял. Все. Столыпин положил трубку. Повеселевший сыщик заглянул к начальнику ЖПУЖД генерал-майору Красовскому. Там уже сидел Запасов. Жандармы встретили питерца словами. — Караул, Алексей Николаевич, только что телефонировал Черкасов и сказал, что дивизиона нам не видать. Что делать будем? — Ждать. — А чего ждать? — Да, облава осталось всего ничего, а людей нет. Может, армию как-то привлечь? Идемте все вместе к генерал-губернатору. — Спокойно, господа. Я только что говорил в телефон с премьер-министром. Тот обещал все уладить. Чугунки уставились на питерце. Чугунки — прозвище железнодорожных джендармов. Не шутит ли он? Коллежский советник и вдруг телефонирует самому премьер-министру, а еще гофмейстеру, члену Государственного Совета и министру внутренних дел. Говорят, что на Рождество государь пожалует своего визиря в статс-секретари, редчайшее звание в империи. Тогда к нему на казине подъедешь. Но Лыков пояснил. Петр Аркадьевич подтвердил, что перед правительством за прекращение хищений На московском узле отвечаю я, единолично. И Черкасову это сейчас растолкуют. Еще я попросил военные силы в помощь жандармам. Обещал. Насчет саперного батальона велел самому, как штафирки, туда не соваться, опустить вас. Генерал вскосил глаза на подчиненного. Можно ли этому верить? Запасов бодрым голосом сказал. — Не выпить ли нам чаю? Глядишь, пока пьем, что-то и наладится. Дмитрий Иннокентьевич оказался прав. Когда они допивали по второму стакану, позвонили с малой Никитской. И очень вежливо осведомились, не здесь ли господин Лыков. Когда узнали, что здесь, попросили никуда не уходить, а дождаться посланца. Через четверть часа в кабинет начальника ЖПУЖД вошел бравый офицер и объявил. «Дивизионный адъютант московского жандармского ротмистр Терпелевский командирован в распоряжение коллежского советника Лыкова. Не желаете ли чаю?» «Охотно». «За чаем» Терпелевский сообщил, что весь дивизион к услугам питерца. Ждут только приказом. «Сколько сабель вы сможете выставить завтра к шести часам утра?» Ротмистер ответил. «За минусом восьмидесяти шести остается двести четырнадцать». Лыков нахмурился. — Мало. — А что значит за минусом? Куда делись 86 человек? — Ну, как вам сказать? — Конкретно, вот как. — Наряды, господин Лыков. Туда-сюда, как обычно. — Отмените их на это утро. — Как отменить, — опешил Терпелевский. — Градоначальник велел? — Вы какой приказ получили сейчас от генерал-лейтенанта Черкасова? — Оказать полное содействие. — Вот и окажите. Мне потребуется все чины дивизиона. До полудня, но все. — Я должен донести ваши требования до командира. — Валяйте, только быстро. Уже темнеет, скоро ночь. Воры выйдут на дело. За ними следят, и к восьми утра у меня на руках будут адреса. Тогда все в бой. Терпелевский не успел ничего сказать, как в кабинет вошел еще один офицер, на этот раз пехотинец. Он представился. Командир второй роты седьмого гренадерского самогитского генерала-дютанта графа Дотлебина полка капитан Значко Яворский, командирован приказом полкового командира в распоряжение господина Лыкова вместе с ротой. У меня появилась мысль, сказал Терпелевский. Предлагаю наряды завтра утром никуда не высылать, по причине неопределенности в распоряжениях высшего начальства. Это в каком смысле? Насторожился генерал-майор Красовский а в том, что непонятно, чей приказ поступил первым — чиновника особых поручений Лыкова или градоначальника Рейнбота. — Лыкова, конечно, возмутился запасов. Еще утром все было согласовано с вашим командиром. А Рейнбот, когда прислал перечень нарядов? — Полудню. — Вот. — А чрезвычайные полномочия Лыкова имеются такие у градоначальника? Ротмистер пожал плечами. — Откуда мне знать? — А я знаю, не имеются. Видите, даже гренадеры подчинены коллежскому советнику. — Скажите, если наряда не высылать, то в моем распоряжении окажутся все триста сабель дивизиона, — подхватил Питерец. — Почти, — ответил Терпелевский. — Двенадцать человек ежедневно во внутреннем карауле. Знамя, денежный ящик, оружейная комната. — На этих я не претендую, разумеется. Денежный ящик надо охранять, вдруг сопрут. Ну, мы определились. Обойдемся теперь без церемоний. На то мы пришли. После достигнутого согласия началось распределение сил. Сорок нижних чинов смогли выделить чугунки, без малого триста конные жандармы. И 180 штыков привел капитан Значкаевурский, Еворский. Пятьсот человек. Все эти люди до последнего не знали, куда их направят. Сидели и ждали в казармах, держа оружие наготове. Им дали поспать половину ночи, а в пять утра уже подняли и напоили чаем. Пока солдаты дрыхли, охранники и сыщики работали. С наступлением темноты они разошлись по своим позициям. Филеры незаметно проследили за артелями крючников, ворами-одиночками и жульем из числа железнодорожной обслуги. При этом выявили еще несколько расхитителей, ранее неизвестных. Самые опытные направились в Андроновку и Котяшкину деревню. Среди станционных погаузов спрятаться легко, а вот попробуй наблюдать за жуликами, когда они у себя дома. И каждый чужак вызывает у них подозрение, не шпион ли. Инцидентов избежать не удалось. В Андроновке порезали филера Жигалкина, ударили кончиком ножа, выставленным на два пальца, и велели больше тут не появляться. А в Котяшкиной двум топтунам пришлось убегать от крючников, когда те заметили хвост. Еще помяли сыскного надзирателя Урусова. Выслеживая воров, тот смело полез в дыру в заборе товарной станции Митькова, а на той стороне оказался уголовный караул. Полицейского приняли с душой. Угостили тумаками и отобрали деньги и часы. Хорошо Урусов был без сыскной карточки и отговорился любопытством. Стефанов тоже не усидел дома. Несмотря на плохое самочувствие, он оделся тяговиком, Тяговик, паровозная прислуга. И лично отправился выслеживать воров. Взял себе самое трудное — товарную станцию Николаевской дороги. Она была вся на виду, проходы между погаузами широкие и хорошо освещены. Но опытный сыщик справился и даже вычислил нового барыгу в Балканском переулке. Лыков давно уже решил, что и он в эту опасную ночь проверит себя. Не заплыл ли жирком коллежский советник? Алексей Николаевич надел черную фуражку с желтой выпушкой. Желтые выпушки были у железнодорожных телеграфистов. И явился в Гавриков переулок в третьем часу ночи. И был поражен. Станция Москва-Рязанской-Казанской железной дороги являлась самой большой в России хлебной биржей. Здесь оборачивались миллионы пудов хлебных продуктов. Работа после сбора урожая кипела круглосуточно. Рядом грохотали вальцовые мельницы. Перетирали зерно в муку. Составы сновали беспрерывно. Кто куда чего вывозил или завозил, понять постороннему человеку было решительно невозможно. Сыщик шлялся между погаузами и думал, что я тут делаю. Только подозрение вызову у ночных комиссионеров. Но уходить несолоно хлебавшей не хотелось, и он продолжал обход. Его поразило полное отсутствие контроля. Место завалено ценными грузами: Всюду штабеля кулей с ситной мукой, а еще ячмень, хлопок, рис, коробки вермишели и ни одного караульщика. С трудом Алексей Николаевич обнаружил сторожа с трещоткой. Тот сидел на пороге склада беспардонно смолил цигарку. Курение на товарных платформах было категорически запрещено, и дул читушку прямо из горлышка. Читушка, она же сороковка. Четверть штофа или 0,31 литра. Мимо него суровые дядьки бандитской наружности катили к забору вагон с подломанной дверью. Лыков хотел проследить ребят, но на него так посмотрели, что он счел за лучшее отстать. Наблюдал издалека, потом подошел к забору в другом месте, подтянулся на руках и заглянул. Артель из восьми человек спора таскала кули из вагона в широкую щель. Снаружи стояли два ломовика. За четверть часа их нагрузили доверху, извозчики уехали, а мужики вновь отправились к погаузам. Лыков перепрыгнул на ту сторону и оказался посреди новой Переведеновки. Охваченный азартом, он пошел за вазами. Глядишь, откроется еще невыявленный скупщик. Это будет его вклад в операцию. Но ламвики привели Алексея Николаевича прямо к воротам саперных казарм. Воры скрылись за ними. Часовые на входе пропустили их беспрепятственно. Лыков крался вдоль ограды, надеясь отыскать проход. Ему хотелось знать, куда спрячут по кражу. Но саперы оказались людьми предусмотрительными. Сыщику пришлось снова подтягиваться на руках. Ага, он разглядел в дальнем конце двора, выходящем в попов переулок, низкий лабаз. Туда и подъехали ломовики. Удовлетворенный увиденным, Алексей Николаевич отправился на причистинку. Там, в здании ЖПУЖД, располагался штаб операции. Пора было заканчивать с ребячеством и браться за дело. В шесть утра! Водовары к барыгам начали съезжаться возы. Привычно нагрузились, никого не опасаясь, и разъехались по заказчикам. Топтуны отправились за ними. Пока все шло по плану, выков и Стефанов сидели в кабинете Запасова и принимали телефонные звонки. Сам подполковник взял своих 40 молодцов и отправился в наиболее опасное место – Андроновку. К девяти часам все ломовики разгрузили товар. Выехать за ворота им не дали. Ворвались гренадеры с жандармами. Командовали ими филеры МОО и надзиратели МСП. Обыски начались одновременно по всей Москве. Ломовиков записывали, брали показания и отпускали. А хозяев заведений, купивших заведомо краденный товар, под конвоем отправляли в седьмой корпус Петровских казарм, где квартировал жандармский дивизион. Каретный ряд оказался забит экипажами, а людей все привозили и привозили. Из сада Эрмитаж прибежала обслуга смотреть на необычное зрелище. Когда счет арестованным перевалил за полтысячи, командир дивизиона взмолился. Мест больше нет. Летние бараки, склады, гауптвахта. Помещения для запасных, конюшни и даже баня были переполнены арестованными. Дело обошлось малой кровью. Только в Андроновке кричники взялись за ножи. Одному из чегунков порезали бок, второму оцарапали шею. Пришлось стрелять в воздух, чтобы унять буянов. А в остальном облава прошла без происшествий.